Глава восемьдесят с е д ь м ы снова спустились потайную комнату, один за другим. Джеймсон приложил к двери ладонь и толкнул её внутрь. За ней оказалась маленькая коморка. Пустая, если не считать небольшой деревянной коробки. На крышке лежали буквы. Золотистые буквы, вырезанные на золотистых квадратиках, точно позаимствованные из самого дорогого в мире набора для игры в скраббл. Из букв было выложено «Моё имя?» Эйвери Кайли Грэмс. Кроме букв на крышке лежали четыре пустых квадратика. Один перед именем, один после фамилии и ещё два отделяли имена друг от друга. После всего, что случилось, признание Джеймсона, откровение Ксандра, увидеть тут своё имя было по меньшей мере странно. Причём тут я? Всю эту игру затеяли ради того, чтобы примирить Джеймсона и Грейсона, чтобы раскрыть давние тайны, чтобы выпустить яд, пока он ещё никого не погубил. Но почему-то в самом финале на первый план опять вышла я. Что ж, кажется, на этом Родео блистать тебе, а не нам, солнышко. н а ш подтолкнул меня к коробке. Я сглотнула ком в горле и опустилась на колени. Попыталась открыть коробку, но она не поддалась. На крышке не было ни скважины для ключа, ни кодового замка. Обрати внимание на б у к в у наследница. Послышался сверху голос Джеймсона. Он не смог удержаться. Несмотря ни на что, выйти из игры. Было ему не под силу. Я осторожно потянулась к первой букве своего имени. Она легко отделилась от крышки. Одну за другой я сдвинула с места все остальные буквы, включая пробелы, и поняла, что с их-то помощью я и должна открыть замок. Обвела взглядом все квадратики. Их оказалось всего 21, включая пробелы. Моё имя. Кодовый замок явно открывает совсем не эта комбинация символов. Тогда какая? Грейсон опустился на корточки рядом со мной и начал переставлять буквы. В одну линию выложил гласные в алфавитном порядке, а затем согласные. «Возможно, в имя запрятаны анаграммы», — предположил Нэш. «Попробуйте переставить буквы». Интуиция обманчиво подсказывала, что в моём имени никаких других слов зашифровано быть не может. С какой собственно стати? Это же просто имя и не более того, но... Мозг тут же начал обдумывать возможные комбинации. Из имени Эйвери едва ли можно сложить много слов. куда разумнее объединить все буквы в одно целое и выбирать из них. Я выложила на крышке коробки первое слово, получившееся из букв, взятых и из двух моих имён, и из фамилии. Они встали на место с едва слышным щелчком. Игра. После этого слова я поставила один из пробелов и стала искать дальше. Оставшиеся буквы, выложенные по методу Грейсона, выглядели так. Е, И, ЭЭ, э, Б, В, И краткое, И краткое, К-Л-М-Р-С. Бей. Мел. Сэр. Я стала складывать из букв слова, которые только приходили на ум, пока, наконец, не нашла главное. И всё разом в с т а л о по своим местам. «Вы что, шутите, что ли?» — прошептала я, едва слышно. «Что получилось?» — спросил Джеймсон, полностью включившись в игру, хотел он того или нет. Он опустился на корточки рядом с Грейсоном и стал смотреть, как я по буквам выкладываю на крышке недостающее слово. Эверик а й л и Грэмс, имя, данное мне при рождении, имя, которое т о б и с Хоттерн вбил в компьютерную систему, чтобы оно высветилось на дисплее у дорожек для боулинга и на экране пинбольного автомата, и бог знает, где еще в стенах поместья заключало в себе два слова — игра и риск. Он любил повторять, что любой план может провалиться, тихо поведал а л е Ксандр, что любая игра — это риск, закончил за него Грейсон, остановив на мне взгляд. Так вот, что скрывает моё имя. Осмыслить произошедшее было нелегко. Сперва день рождения. Теперь имя. Это и есть главная причина. Вот почему я сюда попала. Но как т о б е с х о т р е н меня нашёл? Я поставила после второго слова квадратик с пробелом, и замок щёлкнул. Крышка коробки поднялась. Внутри оказалось пять конвертов. И каждый был подписан кому-то из нас. Братья открыли и прочли свои письма. Нэш едва слышно ругнулся. Грейсон уставился на листок бумаги. Джеймсон хохотнул. Ксандр спрятал свой конверт в карман. Я посмотрела на письмо, адресованное мне самой. Прошлое послание т о б и с а х о т т р н а ровным счётом ничего мне не объяснило. Но, вскрывая это, я искренне надеялась обрести ответы. «Как вы меня нашли? За что просили прощения? Зачем вообще?» «Об этом мне написали». Внутри конверта не было ни письма. н и даже листка бумаги. В нём лежал только пакетик с сахаром.